Роланд и Катберт возвращались на полосу К вдоль спуска. Сегодня они ничего считать не собирались. Поначалу, несмотря на дождь и низкие серые облака, Катберту вернулась свойственная ему веселость. «Ты видел их лица?» — засмеялся он. «Видел, Роланд!» «О, извини, Уилл!» «Они заглотнули наживку, не так ли?» «Заглотнули, не поперхнувшись!» Да. И что нам теперь делать? Каков наш следующий ход? Роланд тупо взглянул на него, словно вопрос Катберта вырвал его из дремы. Следующий ход их мы считаем и ждем. Хорошее настроение Катберта лопнуло, как мыльный пузырь, и вновь ему пришлось сдерживать закипающее раздражение. А закипало оно по двум причинам. Во-первых, по его разумению, Роланд манкировал своими обязанностями, чтобы предаваться любовным утехам в объятиях известной молодой дамы. Во-вторых, и эту причину он полагал гораздо более важной, Роланд потерял хватку именно в тот момент, когда Срединный мир более всего в ней нуждался. Только какими обязанностями Роланд манкировал? И откуда у него такая уверенность в профессиональной непригодности Роланда? Она основана на логике, интуиции или обычной ревности, читай зависти. Кадберт вспомнил о том, с какой легкостью Джонас разгромил армию Дэйва, когда помощник шерифа слишком рано высунулся из укрепления. Но жизнь не игра в замке. Или игра? Однозначный ответ Кадберт дать не мог. Но одно он знал точно. В этом его союзницей была интуиция. Роланд гребет не туда, а они плывут вместе с ним. «Проснись!» — мысленно взмолился Катперт. «Пожалуйста, Роланд, проснись, пока не поздно!»